Безрассудный гнев или человек, который женился, не взглянув на лицо невесты. В городе Кумамота, провинции Хиго, жила известная врача по прозвищу «Вдова Гэнсюна». Покойный муж ее Гэнсюн не знал себе равных в искусстве иглоукалывания, а поскольку не было у него сына-наследника, перед смертью он передал тайну своего умения жене. Вдова не стала искать себе нового мужа, остригла волосы и, взяв имя Мёсюн, занялась лечением больных. Будучи женщиной, она весьма преуспела на этом поприще. Ее охотно приглашали к женам знатных особ, и со временем Мёсюн стала запросто появляться в особняках на улице Яката. Сноска. Яката квартал в Кумамота, где располагались самурайские усадьбы. Как-то раз случилось занемочь девицы О-Тане, младшей сестре самурая Дзенрензи Гекки. Хотя ей уже минуло 18 лет, охотников жениться на ней все не находилось, и она только и знала, что сидеть затворницей в своих покоях, да предаваться унынию и вот стал у нее щемить в груди. Тотчас послали за Месюн. Та поставила ей иглы и вскоре больной полегчала. С тех пор врачия ежедневно ее навещала, и О-Тане неизменно выказывала ей особое расположение, а вдобавок к каждому сезону дарила что-нибудь из своей одежды, так что ее заботами Мёсюн не ведала ни голода, ни холода. Между тем, в том же замке, что и Гекки, служил адъютантом самурай по имени Фусаки Гумпей. Был он хорош собою и отменно владел воинскими искусствами, но при этом в свои 26 лет оставался холостяком и все еще присматривал себе достойную невесту, такую, чтобы и лицом была пригожа, и ловка, и сметлива. Однажды, беседуя с Мюсюн в своей гостиной, Гумпэй спросил, «Нет ли у кого-нибудь из ваших знакомых дочери на выданье?» Та сразу подумала о сестре Гэки и давая ее расхваливать, дескать, второй такой красавицы днем с огнем не найти. Еще не видя девушки, Гумпей влюбился в нее без памяти. «Если бы вы могли замолвить за меня словечко перед ее родней», — воскликнул он. — Я, не раздумывая, женился бы на ней. — Не извольте беспокоиться, я все устрою, — пообещала Мёсюн и отправилась прямиком к Гэки Доно. С ловкостью настоящей свахи она сумела уговорить не только самого Гэки, но и его супругу, так что предложение Гумпэя было принято. Вскоре состоялась помолвка, семьи жениха и невесты обменялись подарками — и в обоих домах стали готовиться к свадьбе, которую назначили на одиннадцатый день одиннадцатой луны, ибо этот день считался в том году счастливым. Месюн, нарядно разодетая, уселась в паланкин и прибыла в дом Гумпея во главе свадебной процессии. Гостей собралось великое множество. Подобные торжества устраивают только раз в жизни, и при виде кувшинчиков с саке, приготовленных для новобрачных, сердце наполнялось радостью. Больше всех ликовал Гумпей. Однако, как только он взглянул на невесту, от его счастливого настроения не осталось и следа. Девица, предназначенная ему в жены, выглядела вовсе не так, как он себе представлял. Разве только сложением она не отличалась от остальных женщин, лицом же была уродлива сверхмеры. Скулы широченные, лоб чересчур высокий, волосы редкие, губы притолстые, а нос плоский, как лепешка. Любая из ее служанок рядом с ней казалась красавицей. В негодовании Гумпей отозвал Месюн в сторону. «Самый последний вор, и тот честнее вас. Будь на вашем месте мужчина, он не ушел бы отсюда живым, но вас я пощажу. Однако за это вы должны сей же час отправить невесту домой вместе с ее приданным». Так в слепой ярости кричал Гумпей, не задумываясь о том, к чему это может привести. В ответ Мюсюн открыла сундук с приданным и, достав оттуда две сотни золотых кобанов, произнесла. «Вот, взгляните, перед свадьбой об этих деньгах разговору не было, но семья невесты не поскупилась и отправила их вам в подарок. По нынешним временам, чем богаче невеста, тем она и желаний, а красота — дело десятое. Какая от нее польза?» «Поверьте мне, я ведь о вашем благе радею». Придя в еще больше гнев от того, что лекарка вздумала его поучать, Гумпей схватил веревку, связал Месюн и, втолкнув ее в паланкин, велел вести вместе со всем невестинным приданным к воротам усадьбы Гекки. Что же да, от Анне, то нас с горя покончила с собой прямо в доме Гумпея. Вскипев злой обидой, Гекки вскочил на коня и помчался к Гумпею. Люди Гумпея уже поджидали его, даже ворота открыли, и как только Гекки спешился, бросились на него с копьями и пиками. Гекки стал защищаться, но когда, зарубив насмерть двоих противников и ранив еще четверых или пятерых, он ринулся в дом, Ронин Сикура Дземон вонзил ему в спину копье, И Гекки испустил дух. В соседних усадьбах поднялся переполох. Гумпей же поспешил скрыться, но прежде чем покинуть город, он убил Месюн. Вся его семья и дворня разбежалась, и усадьба осталась пустовать. У Гекки был младший брат по имени Хатикуро. Незадолго до этих событий он вместе с другом и небольшой свитой отправился в паломничество — к храмам Кумано. Сноска. В горах Кумано, современная префектура Вакаяма, находились три знаменитых синтоистских храма, служивших традиционным местом паломничества. В горах Кумано выпал обильный снег, высокие деревья утопали в нем по самой верхушке, словно молодая поросль, скрылись под снегом метелочки Мисканта, указывающие путникам дорогу в горах, и было непонятно, куда идти. Сноска. Залом ветки на дереве или привязанный к стволу стебель мисканта, сусуки, служили знаками, указывающие путникам дорогу в горах. Чем выше поднимались паломники по горной круче, тем реже слышались птичьи голоса, да все сильнее задувал ветер. Чтобы утолить жажду, приходилось раздалбливать лед, а тут еще как на беду, друг Хатикуро вада адаремпатии повредил ногу и совсем приуныл. «О, я вижу, ты не такой храбрец, каким казался», — усмехнулся Хатикуро. «Если уже при первом подъеме ты так раскис, что же будет при следующем? Но раз ты навязался мне в спутнике, ничего не поделаешь». «До той вершины ты уж как-нибудь дойди сам, держась за плечо слуги, а потом я тебя понесу». Хатикуро говорил намеренно, резко, стремясь ободрить друга, однако тот принял его слова всерьез и обиделся. и впрямь меня подвела, зато рука не подведет, берегись же!» С этими словами Римпати выхватил из ножен меч и бросился на Хатикуро. Тот слово не успел вымолвить, как начался поединок, до да такой жаркий, что от скрещенных мечей искры во все стороны полетели. В этот миг, откуда ни возьмись перед ними, появился Гекки, но в каком-то странном обличье. — Знаю, — произнес он, — вы повздорили между собой сгоряча. Я — дух убитого Гекки. Меня сгубил негодяй по имени Фусаки Гумпей. Кроме Хатикура, за меня некому отомстить, и я предстал перед вами, чтобы остановить ваш поединок, и не дать брату погибнуть. Если ваша досада друг на друга не иссякнет, вы сможете поквитаться потом, когда месть Гумпею будет совершена. Сделайте же, как я прошу. При этих словах дух Геки исчез потрясенные увиденным и услышанным противники застыли на месте и долго не могли прийти в себя Хатикура залился слезами скорбя о брате с которым так жестоко обошлась судьба Римпати попытался его утешить что поделаешь брата твоего уже не вернуть ты должен во что бы ты ни стало разыскать гумпея хоть с неба его достать хоть из под земли а я «Буду тебе помощником». Друзья вернулись в город и узнали, что все было именно так, как поведал им дух покойного Геки. После этого они покинули Кумамота и отправились на поиски Гумпея. Больше двух лет скитались они по стране и, наконец, прослышали, что Гумпей нашел прибежище у своего родственника, главного жреца святилища Тагакуси в провинции Синано. Пылая желанием мстить, как пылает гора Асама, они устремились в те края и принялись тайком разузнавать о Гумпее. Сноска: пылая желанием мстить, как пылает гора Асама. Асама действующий вулкан в центральной части острова Хонсю. Здесь Сайкаку обыгрывает стихотворение из антологии Госенсю. Когда пылает гора Асама, что в Синано дымка, курящаяся над горою Фудзи, утрачивает свое очарование. Как выяснилось, тот взял себе имя Доден, облачился в черную рясу и затворился в монашеской хижине, хотя ни единого изображения Будды подле себя не держал. Понятное дело. Гумпей поселился в горной глуши не ради спасения души, а просто потому, что был трусом и боялся расплаты за совершенное злодеяние. Хатекура и Римпатия разыскали его хижину и, взломав бамбуковую дверь, ворвались внутрь. «Гумпэй, наступил твой смертный час! Защищайся!» — крикнули они и назвали себя по имени. Тот не проявил свойственной ему прежде удали и с покорным видом произнес. «Вы же видите, я удалился от мира и провожу дни в молитвах об упокоении души Гекки Пощадите меня!» Хатикура обвел глазами хижину и сказал, «Не иначе ты надеешься нас обмануть. Зачем отшельнику держать у изголовья копье? Ты лишь по виду, монах, а нрав у тебя все тот же. Не жди от меня пощады, вставай!» Понял Гумпей, что Хатикура от него не отступится, и рванулся за копьем, но в тот же миг Хатикура отсек ему правую руку. Зажав отсеченную руку в левой ладони, Гумпей кинулся к римпатии, ловким ударом выбил у него меч и зарубил насмерть. Тут Хатикура наскочил на врага и нанес ему последнюю смертельную рану. Сколько ни горевал Хатикура... Приникнув к мертвому телу Римпатии, вернуть его к жизни было невозможно. Потеряв двух близких людей, брата и друга, он принял постриг, поселился близ храма в горах Накаяма, что в провинции Сэцу, и до конца дней молился об упокоении душ Геки и Римпати. Так честь его рода была спасена. Однако ныне об этом напоминает лишь памятник на его могиле.